Глава 11 Однажды давным-давно Диону приснился страшный сон. Сон о смерти. Чужой пришел, чтобы забрать его с собой. Дион проснулся с этой мыслью и долго не решался закрыть глаза. Но больше этот сон ему не снился. Даже после того, как смерть превратилась в привычного врага, в естественное событие, которое иногда... Удается предотвратить или отсрочить, зная, что, в конце концов, поражение неизбежно. Теперь чужой вновь был рядом. Он оставался невидимым, но он был здесь и безмолвно ждал. Отец трудом кашлянул, и он взглянул на длинное костлявое тело, аккуратно укрытое простыней и одеялом. Внутренний распорядок больницы не знает исключений, и несколько минут назад Сестры оправили постель больного. Даже неизбежный беспорядок, который неизбежно приносит надвигающаяся смерть, недопустим. Дион встал, обошел кровать и проверил капельницу. Все было в порядке. Он почти желал, чтобы обнаружились неполадки, лишь бы заняться чем-то, отвлечься от непрошенных мыслей. Отец не шевелился, Пока сестры укладывали его поудобнее, он утомился и теперь лежал, закрыв глаза. Возможно, он уснул. Геон смотрел на бессильную кисть, на костлявое запястье, к которому была прибинтована игла капельницы. С чуть слышным щелчком приоткрылась дверь, и Геон резко повернулся, готовый отослать непрошенного посетителя. Вошел Филипп Дэвидс. Тихо ступая, он посмотрел на Диона, на неподвижную фигуру на кровати и показал глазами на дверь. Дион встал, и они вышли в коридор. «Как он?» Дион пожал плечами. «Безнадежен». «Так». Последняя доза облучения практически уничтожила лейкоциты. Они молча стояли друг против друга, неловко отводя взгляд. Африканец-уборщик продвигался по коридору в их сторону, орудуя шваброй. На спине его цвета хаки-куртки виднелись буквы КМС, Кейптаунская муниципальная службы И оба они повернулись и начали следить, как он переставляет ведра, словно это приносило им облегчение. Из бокового коридора деловой походкой вышла сестра, держа штатив с капиллярами. За ней шел невысокий рыжий врач. Увидев Диона и Филиппа, он слегка замедлил шаг, но затем решительно двинулся в их сторону, потирая ладонью по своего белоснежного халата. «Здравствуйте, Дион», — сказал он. Так ваш старик?» «Спит», — решительно отвечал Дион. А рыжий врач потоптался, затем отогнул манжету и взглянул на часы. «Мне очень жаль, конечно, но лаборатории требуется гемограмма. Я постараюсь не разбудить его». Дион поморщился. «Раз надо, так надо». «Да», — врач потрогал свои рыжие усики. «Может быть, лейкоцитов окажется побольше?» С наигранной бодростью прибавил он. «Идемте с Когда Филипп кашлянув сказал «ну мне...», Дион вдруг понял, что присутствие Филиппа ему необходимо, и резко перебил его. «Нет, не уходи». Так резко, что Филипп посмотрел на него с удивлением. Они вновь замолчали и уставились на уборщика, старательно водившего шваброй по полу. Рыжий врач вышел из палаты, торжествующий, держа в вытянутой руке капилляр с кровью. Мы его не разбудили, и протянул капилляр сестре. «Скажите внизу, чтобы отправили в лабораторию». «Давайте я отнесу», — вдруг предложил Филипп. Все трое непонимающе уставились на него. «Я все равно иду в лабораторию», — — объяснил он, и, взяв капилляр, взглянул на ирлычок «И.П. Ван дер Риетт, номер палаты». «Так я отнесу?» Он повернулся и пошел по коридору, потом вдруг резко остановился. «Передай ему от меня поклон», — сказал он Диону. «Спасибо, непременно», — ответил Дион. И тут же, даже не попрощавшись с врачом и сестрой, вошел в палату к отцу. Отец по-прежнему лежал закрытыми глазами, но его дыхание стало чаще, на губах запеклась кровь. Вначале лекарства и переливание крови принесли облегчение. Свет лица улучшился, сознание прояснилось, стало почти прежним, но потом произошло обострение, и уровень лейкоцитов упал до предела, а теперь в него началось заражение крови. Дион стоял и смотрел на высохшее тело под белыми простынями. «Почему мне это просто физически неприятно?» — спрашивал он себя. «Почему мне хочется бежать, спрятаться, напиться до бесчувствия, что угодно, лишь бы стереть из памяти мысль, что он умирает?» «Да, он мой отец, и родственные узы нельзя сбросить со счетов, но мы никогда не были особенно близки». Тогда почему же мне хочется бежать отсюда? Может быть, потому что он был всегда? И стоит ему исчезнуть, как не останется ничего незыблемого. Едва он исчезнет, я останусь один на один в коридоре с серым чужим. Дион сел на жесткий белый стул, раздался скрип, отец открыл глаза и посмотрел на него с легкой насмешкой. «Как ты себя чувствуешь?» — машинально спросил Дион. Легкая улыбка приоткрыла окровавленные десны. На миг воскресла былая ирония. Прекрасно. Дион встав и с преувеличенным вниманием начал изучать кривые пульсы и температуры, нанесенные на карту в изножий кровати. «Кто-то заходил», — сказал отец, чуть погодя. «Доктор и сестра приходили взять кровь», — бодро сказал Дион. «Для анализа». Старик раздраженно шевельнул головой. Но даже это движение утомило его. Он снова закрыл глаза и замер. «Раньше...» «Ах, да, это был Филипп». «Филипп?» Флип, поправился Дион. Флип Дэвидс с нашей фермы, помнишь? Сын старой Мието Дэвидс». Флип повторил отец, не открывая глаз. «Он просил передать тебе поклон и пожелание самого лучшего». Отец кивнул, но ничего не сказал. Вскоре он снова заснул, а может быть он не спал, просто хранил молчание. Дион посмотрел на часы, до дежурства еще четверть часа. Как удачно, что четвертый квартал он работает в хирургической больнице. Как они не заняты, но за исключением особенно тяжелых дней, ему все же удается выкроить несколько минут, чтобы побыть с отцом. Тем не менее, — подумал он с внезапным раздражением, — несправедливо, что ему приходилось нести это бремя одному. Однако раздражение тут же угасло при мысли о том, что Элизелла сейчас не менее одиноко, причем ее одиночество даже более тяжко. Бот отбывает свой срок — три года тюрьмы. Правда, через пятнадцать месяцев его могут освободить досрочно, но этих 15 месяцев ему не избежать. Дион взглянул на неподвижное тело под одеялом, на изможденное белое лицо. «Да, бедный отец, даже в этом судьба тебя не пощадила. Ты своими глазами видел, как твоего сына, твоего первенца, ванды де Рите, из Вама-Герскраля увозили в тюрьму в фургоне с решетками на окнах». Весь процесс отец просидел в первом ряду на жесткой неудобной скамье, сложив руки на набалдашнике трости упершись в них подбородком. С непроницаемым видом он слушал показания свидетелей, доводы защиты, резюме судьи, вердикт присяжных и, наконец, страстный призыв смягчить приговор, с которым обратился к суду известный кейктаунский адвокат. И в тот же вечер, вечер того дня, когда судья вынес приговор, и Бота увезли в тюрьму, где он отправился на ферму Сенегал разыскивать дружка Бота Мэнни Ван Шалвика, потому что Мэнни, столь хорошо разбиравшийся в тонкостях тайной торговли алмазами, как вынужден был признать на суде один из сыщиков, отвечая на вопросы защитника, был платным полицейским осведомителем. Однажды его арестовали за скупку алмазов, но отпустили под условием, он станет агентом-провокатором. Как может человек пасть так низко? он не заставил его дома, не нашел и в барах Боффортуэсты. Пожалуй, это было и к лучшему. Он мог его убить. Ненависть душила его с той минуты, когда он увидел лицо отца, который смотрел, как его старшего сына ведут в тюрьму. Пора идти. Дион встал и стул снова скрипнул, но теперь отец не открыл глаз. Еще мгновение Дион смотрел на такое привычное и такое незнакомое лицо. Потом на цыпочках вышел из палаты. Они с Биллом Дютюа пили кофе, пока в операционной готовили больного с ущемленной грыжей, которого привезли час назад. Дион понял. Он понял еще до того, как поднял трубку, До того, как исполненный сочувствие, голос дежурной сестры произнес. «Ваш отец, доктор Ван Вит, боюсь, что...» «Он... нет, но он без сознания». «А... где он не сразу нашел, что сказать?» «Вы сообщили доктору Бонзайеру». «Конечно, доктор». В голосе сестры мелькнуло раздражение, словно ей было неприятно это напоминание о само собой разумеющемся. Но тут же он вновь зазвучал мягко и сочувственно. К счастью, доктор бонзаер еще не ушел. Он будет сию минуту. Я приду, как только смогу. Врач, лечивший Иоганна Вандерриита, был уже в палате. Он посмотрел на Диона и тут же отвел глаза. «Странно. Почему они все не смотрят мне в глаза?» — подумал Дион. «Точно чувствуют себя виноватыми. Или, может быть, потому что я, равноправно член их круга, вдруг стал посторонним?» Доктор Бонзаир наклонился над неподвижным телом на кровати, и Дион заметил у него на макушке лысину, тщательно замаскированную, аккуратно зачесанными наверх длинными боковыми прядями. Значит, он еще и тщеславен. Врачи воображают, что видят своих пациентов насквозь. Но им следовало бы понять, что пациенты тоже знают о них немало. Бонзаир выпрямился, и одернул свой безукоризненный халат. «По-видимому, он без сознания», — объявил он, никому не обращаясь. «Но пульс хороший». И все же доктор с трудом выговорил Дион. Бонзаир издал посасывающий звук, точно с неудовольствием нащупал языком что-то застрявшее между зубами. «Может быть, выйдем?» — сказал он. В коридоре стояла тишина. В дальнем конце бесшумно прошли две сестры, в неярком свете они мелькнули, как две большие белые птицы, перепархивающие с ветки на ветку. «Так как же?» — спросил Дион. Бонзаер ответил, смягчая профессиональную отвлеченность тона, словно позволив себе почувствовать сострадание и тем самым обрести человечность. «Не знаю, юноша, он без сознания» и развел руками. Возможно, это конец, несмотря на переливание крови и лейкоциты, всего 600 не говоря уже о сепсисе. Но неужели мы ничего не можем сделать? Хоть что-нибудь, чтобы... он заметил, что в голосе его прорывается отчаяние, которое он твердо решил подавлять себе. Бонзайер бросил на него быстрый, пожалуй, сочувственный взгляд. «Могли бы», — согласился он, «Еще переливание. Остальное вы сами знаете, но зачем?» Он сделал паузу, давая Диону возможность понять, затем продолжал мягко и неумолимо. «Нужно ли ему это? Он без сознания, его не мучает боль, он тихо уходит. Так почему просто не дать ему уйти?» «Почему? Разве чужой не высший наш друг и утешитель?» Так почему? Да потому что все инстинкты и все знания Диона подсказывали, что смерть — это враг. Что уступить ей без борьбы значит совершить предательство из предательств. Разум способен принять неизбежность ее. Но нечто в самой глубине его существа, быть может, единение всех клеток тела, бессознательно стремящегося к жизни — восставала против этой покорности, кричала «нет». Он вдруг вспомнил, как отец сказал ему, спускаясь по старым скрипучим ступенькам в маленькой гостинице, «Человек, рожденный женою, краткодневен и присыщен печалями». «Не знаю», — пробормокал Дион, — «наверное, вы правы». Бонзайр кивнул одобрительно, а может быть и с некоторым облегчением. Ну и хорошо. Вы пока посидите здесь? Да. Отлично. А то мне еще надо кое-кому заглянуть. У моего старого друга сегодня во время игры в гольф случился инфаркт. Но, может быть, вам все-таки... Не беспокойтесь. Как я сказал, я еще побуду здесь, а потом пойду домой. Звоните в любое время. Спасибо. Спасибо, доктор. Бонзайр легонько похлопал его по плечу, кивнул и ушел. Теперь он остался один и должен встретить это один. Позже он, по-видимому, задремал, потому что вдруг вздрогнул, выпрямился и увидел, что глаза отца открыты, и смотрят на него. Свет ночника подчеркивал тени на лице с запавшими щеками, так что оно уже походило на череп. Но глаза жили, они светились сознанием. Дион вскочил и подошел к кровати. Давно ли очнулся? Долго он дремал под этим пристальным испытующим взглядом. Ну, как ты? Губы раскрылись, и отец с трудом произнес. Пить. Дион налил воды из графина и помог ему напиться. Иоганн Ван откинулся на подушку, вздохнул и закрыл глаза. На мгновение Диону показалось, что он снова впал в забытье. Но тут старик более твердым голосом произнес. — Дион, я здесь отец. — Иоганн? Бот был тезкой отца. — Он, э, бот на ферме, отец. Глаза открылись, отец посмотрел на него тем строгим и сухим взглядом, каким всегда отвечал на глупость или недомыслие. — Бот в тюрьме, — произнес он отчетливо. — Здоров? — Да, отец. «Виновата», — сказал Дион. Старик кивнул, видимо, удовлетворенный, потом, сказал, точно разговаривал сам с собой. Иоганн пошел в мать, и, хрипло вздохнув, добавил, «Невинная душа! Гордости у нее было много. Вот это ее и сломило!» «Который час?» — Дион посмотрел на часы. «Половина четвертого. Утро?» Ночь долга, Господи, надо простятся нам грехи наши. Отец замолчал, и молчал так долго, что диона показалось, будто он заснул или снова впал в забытье. У него самого слепались глаза. А этот мальчик, донесся голос из полутьмы, послышался хрип, отец снова попросил пить. Этот мальчик, повторил он, напившись, флип. — Дион тоже приходил ко мне? — Да, отец. Он вырос хорошим человеком. Позови его. — Ты хочешь, чтобы я позвал Флипа Дэвидса? — удивленно переспросил Дион. — Да, позови его. Но ведь сейчас очень поздно. Голова на подушке раздраженно дернулась. — Ты не понял, Дион. Я хочу, чтобы пришел Филипп. «Мой сын». Это было сказано сердито, и Дион решил, что сознание отца то проясняется, то меркнет, но в любом случае надо исполнить его желание. Феррипп работал теперь в гинекологическом отделении, но оказалось, что в эту ночь он не дежурит. Однако на всякий случай он оставил свой телефон, и сестра дала его Диону, но только набрав две первые цифры — И, продолжая глядеть на номер, который написала на рецептурном бланке сестра, он вдруг заметил в сочетании цифр что-то очень знакомое. Он продолжал вглядываться в номер, уже держа палец на шестерке. Затем тихо опустил трубку на рычаг. Номер, который дала ему сестра, был номером домашнего телефона Элизабет. Сестра посмотрела на него вопросительно. «Я передумал» пояснил он, и оскарил зубы в подобие улыбки. Пожалуй, не стоит будить его среди ночи. Она кивнула незачем, и он вышел в коридор. Но вернуться в палату к отцу не мог. Филипп, ублюдок! Он уперся рукой в зеленую стену, ощущая под пальцами холодную гладкость краски. И острота страдания, горечь внезапного открытия, бессильный гнев, Вдруг отступили, вытесненные новым, нарастающим в нем чувством. Ему казалось, будто это соприкосновение со стеной растет и ширится, захватывая соседние кирпичи, соседние стены, все дальше и дальше, и он сливается с больницей и с тысячами жизней в ней. Вместе с этим чувством к нему пришло ощущение божественного торжества, великой власти. Ведь он связан с каждой из этих жизней, с их страхами и радостями, надеждами и горем. Он дышал одним дыханием с ними в сумерках раннего утра, и вместе с ними встретит то, что несет свет грядущего дня. Мало-помалу это чувство угасло, стены снова стали стенами, и он снова стоял один в обычном больничном коридоре. Но ощущение торжества еще жило в памяти, и какое-то время он был в мире с самим собой. Он направился в палату к отцу, придумывая причину объяснения, почему ему не удалось найти Филиппа Дэвидса. Но объяснять ничего не пришлось. Пока Диона не было, иоган ван дер Рид снова впал в забытье и, не приходя в сознание, скончался перед наступлением ясного, весеннего утра. Сперва он бессмысленно кружил по шоссе, ведущему к городу и к океану. Однако машин, направлявшихся в город, становилось все больше, а потому он повернул назад, решив отправиться на взморье в Фолсбей. Но едва больница снова осталась позади, так он, почти не отдавая себе отчета, свернул в Ньюленс И тут же понял, что с самого начала знал, куда поедет. «Филипп и Элизабет. Невозможно. Слишком невероятно, чтобы это можно было осознать». Он остановился за квартал до ее дома и прикурил сигарету от автомобильной зажигалки. Это простое движение вернуло его к тому, о чем он почти два часа старательно избегал думать. «Мой отец умер». Все остальное — лишь попытка спрятаться, уйти от этого неумолимого факта. Потому-то он и оказался здесь. Точно птица, которая, сделав два-три словно бы бесцельных круга, безошибочно летит к себе домой. Он потушил только что прикуренную сигарету и вылез из машины, громко хлопнув дверцей. Только когда он обошел «Фольксваген», и две женщины средних лет, направлявшиеся к автобусной остановке, замолкли на полусловии, как-то странно посмотрели на него, он сообразил, что забыл переодеться. Операционная роба, шапочка, штаны, заправленные в белые резиновые сапоги. Но их удивленный, даже испуганный вид не смутил и не рассмешил его. «Мой отец умер». И когда Элизабет открыла ему дверь, он сказал... «Мой отец умер». Она побледнела. От неожиданности она похудела с тех пор, как они виделись в последний раз. Когда это было? Он не мог вспомнить. Она прижала руку к горлу. «Твой отец...» «Умер», — сказал он гневно. «И без перехода. Где Филипп?» Филипп стоял здесь же, одетый в черное. В предвидении траура Филипп озабоченно хмурился. Троим в крохотной прихожей было тесно. Казалось, они заняли все свободное пространство. Кто-то был лишним. «Мой отец умер», — сказал он Филиппу. Филипп и Элизабет переглянулись. Он подумал, секреты. У них секреты. И опять пришел в ярость. Им ничего от него скрыть не удастся. Он о них знает все. Он вдруг заметил, что оба одеты, как для улицы, хотя еще только расцвело. Дион устал и помотал головой. Он сам не понимал, чего хотел бы. Элизабет заметил это движение. «Входи, Дион, входи, ты совершенно...» Неловко волоча ноги в резиновых сапогах, он прошел мимо Филиппа, в знакомую комнату, так та кровать по-прежнему стояла напротив окна. «Не надо ему было приходить сюда, его и здесь предали. Ему нужно одиночество, только так он еще может терпеть». Он повернулся, метнулся мимо Филиппа назад, в прихожую. Филипп удержал его. Он попытался стряхнуть с себя эти руки, но его держали крепко. «Послушай», — сказал Филипп спокойно, — «не надо так». Внезапно он обрел способность рассуждать, контролировать поступки и их последствия. Филипп и Элизабет. Нет, не то. Филипп и Дион вернее, Филипп против Диона, потому что они соперники, всегда были соперниками, и притворятся, что это не так глупо. Их разделяет слишком многое, все, что отличает сына богатого белого фермера от сына его цветного слуги, а связывало их лишь одно, прочно как рок, их соперничество, которое было выше барьеров расы и класса. Это началось еще в детстве, Продолжалось, когда они стали взрослыми, и вспыхнуло вновь, едва они опять встретились, словно никогда, и не угасало. И вот теперь борьба между ними достигла высшего накала, привела к открытому столкновению. Из-за самой классической и самой банальной причины — из-за женщины. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он Филиппа неприязненно. «Тебе здесь не место». Филипп разжал руки и отпустил его, но ничего не сказал. Вместо него заговорила Элизабет. «Как это понимать, Дион?» Она спросила это резким тоном, и Дион подумал, что она стала как наточенное бритвенное лезвие. «Почему он здесь?» — спросил он как обвинитель. «Это мое дело». На пальцы ее были сцеплены, и она смотрела... В чашу своих ладоней точно надеялась прочесть разгадку тайны. — Скажи, чтобы он убирался. Она побледнела еще больше и сказала каменным голосом. — Я люблю его. Ты способен это понять? Его захлестнул гнев, безумное бешенство, но из хитрости он решил скрыть это. Он одурачит их обоих. — Любишь? — он презрительно усмехнулся. — Любишь? И короткая пауза объяснила все так, что лишним было подчеркнутое «его». Он ждал взрыва ненависти отвращения, но она молчала. А Филипп стоял в дверях, недвижно, точно вырезанная из дерева фигура. Диона охватило гнетущее чувство, что он вмешался во что-то, чего не понимает и что он лишний, словно они скорбели на похоронах. Он был посторонним тут, тупым и развязным наглецом. Но все равно он не уйдет. «Любишь его?» — повторил он. «Ты сошла с ума. Ты подумала, куда это тебя заведет. Ты сошла с ума, лис. Неужели ты этого не понимаешь?» Она устала, покачала головой. «Не знаю». Это было проявлением слабости, готовности сдаться, и он ухватился за эту соломинку, лис. «Я люблю тебя. Поверь, я люблю тебя!» Он сказал это коварно, стремясь породить смятение запутать их. А на самом деле, хотел это сказать, она никак не реагировала, а просто повторяла, как автомат. «Не знаю». Филипп, высокий, прямой, вдруг взмахнул рукой, словно, наконец, ожила вырезанная из дерева фигура. Он даже улыбнулся, машинально растянув губы. «Мне кажется, ты не понимаешь, произнес он вежливо и терпеливо. Дион резко повернулся к нему, весь на пружине, словно змея перед броском. «Я все прекрасно понимаю», — отрезал он со злобой. «Мне совершенно ясно, что тут происходит. Флип, сын дядюшки Питы, тетушки Миеты, готем тоттов, служивших у моего отца, вообразил, будто может крутить с белыми девушками». Этого зазнавшегося готтинтоцкого ублюдка цветные девки уже не интересуют. Лицо Филиппа покрылось пятнами. Он плотно сжал губы и сказал, наклонив голову, словно в полупоклоне. «Мне очень грустно, что отец...» Дион повернулся к Ризабет. «Выбирай!» — выкрикнул он в бешенстве. «Выбирай же, он или я! Она стояла, опустив глаза, и даже не посмотрела на него. Он искал ее взгляда, она упорно отводила глаза. «Выбирай!» — повторил он грубо. Но она все так же смотрела в сторону, и в конце концов через некоторое время заговорил Филипп. «Ты не понимаешь, выбирать нечего». Дион сжал кулаки, и Филипп загородил руками грудь. «Драться со мной бессмысленно, все уже решено». «Почему ты не уберешься отсюда ко всем чертям? Разве ты не видишь, что ты здесь лишний?» Филипп улыбнулся, но рук не опустил. «Я как раз собирался уйти, когда ты пришел». «Ну проваливай!» «Ты, по-видимому, считаешь, что мне здесь не место». Голос Филиппа звучал насмешливо и легко. «Поэтому тебе, несомненно, будет приятно узнать, что мы с Элизабет пришли сами к такому же выводу. «Мы прощались, потому что поняли, для нас нет будущего, во всяком случае, в этой стране. Как вы столь любезно нам объяснили, а может быть и нигде в мире?» Он говорил спокойно и отчетливо, словно изучал симптомы интересного и редкого заболевания. Не намека на боль или внутреннюю борьбу, если они и были». Филипп взялся за дверную ручку. «Прощайте», — сказал он Элизабет с подчеркнутой вежливостью. Она, казалось, хотела сказать что-то, но промолчала. Филипп повернулся к Диону. «Мне правда, очень грустно», — сказал он. «Я об отце». И закрыл за собой дверь. Дион унесся в далекое прошлое, в тот день, когда они подрались с за дамбой из-за фигурки быка с острыми шипами вместо рогов. Филипп был старше и сильнее, он повалил Диона на землю. Дион так ушел в эти воспоминания, что не сразу воспринял последние слова Филиппа. И вдруг он осознал, что Филипп сказал «Я об отце». Нет, о твоем отце. Отец, наш отец, мой отец. Он поглядел на Элизабет, ища подтверждение, но она снова уставилась на свои сцепленные пальцы. Возможно, она вообще не расслышала, не уловила. «Мне, правда, очень грустно. Я об отце. Я изуродую его», — подумал он. «Я разобью в кровь его морду, его черные лживые губы, выбью ему зубы. Мой отец!» «Ублюдок», — сказал он еле слышно и повторил громче «Ублюдок!» и еще «Ублюдок!» Распахнул двери вне себя бешенства и отчаяния, иступленно крикнул в пустоту «Ты ублюдок!» и кинулся вниз по ступенькам. На каменном полу вестибюля резиновые сапоги заскользили, и он еле удержался на ногах. Улица была уже пуста. Он кинулся к своему «Фольксвагену» и две женщины, все еще ожидавшие автобуса, испуганно попятились. За садовой оградой залаяла собака. Дион рванул машину с места и обогнул угол, даже не снижая скорости. Снова пусто. Еще поворот. Никого. Никого, кроме старика в зеленом старом Моррисе, неторопливо катившемся по самой середине улицы куда одевался этот трусливый ублюдок, мой отец. И тут из тумана прошлого нахлынули беспорядочные, обрывочные воспоминания. Казалось, между ними не было ничего общего, но они смыкались, обрели новое толкование и внезапно сложились в единую новую картину. Этого достаточно. Они — братья. Отец стоит на ступенях у входа, в Джеймсон-Холл, день, когда им вручали дипломы. Мието-Дэвидс поднимается по ступеням, опираясь на руку сына, и иоган Ван смотрит мимо на далекую синеву гор. Студенческая столовой и он с удивлением узнает, что его отец оплачивал образование Филиппа. И он снова свернул за угол, но он уже не высматривал Филиппа. Филипп идет по проходу актового зала под гром аплодисментов, и Дион с изумлением видит, что отец тоже аплодирует. Мать сидит в ногах его кроватки, смотрит в никуда и говорит ему «Да, еще раз, да, да». И снова отец, губы умирающего, шевельнулись, и он сказал «Я хочу, чтобы пришел Филипп, мой сын. Вот что сказал отец, его отец.